Глава 12 Пока восстанавливалось здоровье самурая, мы обменялись ключевыми данными о способностях друг друга. Многое не договаривая, конечно, но начало было положено. Из слов Вакацо я лучше понял механику боя персональным оружием. Его форма была изменяема, и это зависело от времени не так сильно, как я думал. Главное уверенность подсознательное желание. Я полагал, что придется ждать уровня 50 чтобы мой короткий меч принял более-менее боевую форму, но вышло так, что я сам тормозил процесс, хоть и неосознанно. Минимум ограничений самому себе, больше простора фантазии. Самурай даже сказал о том, что на бете игроки экспериментировали во всех направлениях, вплоть до попытки превратить персональное оружие в огнестрел, Правда, о результатах информации не было. Также я узнал, что характеристики игрока – это и есть характеристики персонального оружия. Зрение – это точность, шанс крита, процент критического урона. Слух давал в логе информацию по цели, которую поражает – броня, выносливость, сила, имя, навыки. Чем выше навык, тем выше уровень и полнота информации. Вплоть до того, что можно узнать скрытые характеристики игрока, о которых он сам не знал. Сила – базовый урон, выносливость – пробивающая мощь, скорость, легкость клинка и количество ударов. Но это лишь базово, что известно многим. Познавать скрытые механики в НМО приходилось через боль, ошибки и смерть. Сам же Вакадсу качал скорость и выносливость. И не так, как я с перекосом в одно – Без поддерживающей характеристики качать скорость оказалось нецелесообразно. Либо будут слабые криты, либо слишком маленький урон, либо ты просто не пробьешься сквозь броню. Но быть милишником без скорости невозможно. Неважно, как могуч твой удар, ты должен быть достаточно шустрым, чтобы принять бой на мечах, иначе просто не поспеешь. И чем быстрее оппонент, тем тебе тяжелее. Поэтому самураю так важно было выцепить в первый день черный марлин. Так ему бы пришлось закидывать меньше поинтов в побочную характеристику. В ответ я рассказал в Акацию, истории своих pvp похождений встречу с Тромбли. Пришлось рассказать про силу револьвера и каким именно образом я смог прибить Верзилу. Откровение про характеристику кармы и интеллекта самурай оценил. Заканчивали мы этот полуоткровенный разговор, уже выходя из небоскреба. Здоровье самурая восстановилось, и мы были готовы идти выслеживать еще двух жертв из списка. Но взгляд нашей группы быстро остановился на приближающемся силуэте, что медленно и уверенно шел в нашу сторону. «Это меченный. Надо бежать», — сухо произнес Вакацу и не сводил взгляд с противника. «Бежать? А куда?» — протянул неестественным голосом персонаж в белом халате. «С востока за вами идут, с юга за вами идут. На север путь отсюда только по транспортным путям, а на запад я вас не пущу!» «Идем в город, мимо него, в дайвере нас не достанут», — напряженно размышлял вслух самурай. «А зачем? Ты же сказал, он низкоуровневый». Не понимал я, в чем проблема. Если это один из меченых, что преследует Алану, нелогичнее ли его убить? Мы ведь его охрану завалили наверху. Его не убить, просто беги. С этими словами Вакацу поспешно сделал рывок вправо, чтобы по дуге обойти мимо меченого. С секундной задержкой я побежал налево. Персонаж быстро выбрал в приоритетную цель более опасного Вакацу и выстрелил. Знакомый звук и точка самурая на карте остановилась. Громко посмеиваясь, меченный, медленно пошел в сторону жертвы. Странное чувство тревоги заставило меня без раздумий побежать к напарнику. Стремительное сближение, и я увидел, как в неподвижное тело Вакацу медленно направляют пистолет. Чат группы Вакацу. Беги отсюда, придурок! Еще чего. Чувство тревоги переросло в панический страх и как цунами обрушилось на мое тело всей мощью. Знакомым звуком был звук выстрела десницы. Если я мог использовать казнь на НПС, почему НПС не может использовать казнь на игроке под его действием? Я едва успел до выстрела воткнуть меч в руку меченому. Тот едва заметно вскрикнул и уронил пистолет. «Хотя бы казни помешал. Уже хорошо». «Не лезь, смерть!» Зло выругался Меченый и бросил на пол нечто похожее на механического паука. Тот шустро зарылся в землю и на накрыл энергетический купол трех метров в диаметре. После этого персонаж в халате спокойно поднял руки и сказал. «Теперь делай, что хочешь. Пока я жив, купол будет стоять». А для пробития нужна силюка, как у танка. Фу, Мора! Два живых лучше одного мертвого. Задержать обоих — какая удача!» «Я ведь просто могу тебя убить?» — спокойно ответил я. Я все еще не понимал, в чем проблема. «Да, пожалуйста, пробуй!» Прерывисто смеясь, нагло выдал он и сел на траву. «Не можешь!» — ответил оклемавшийся от паралича в Акацу. «На одном проценте жизни у меченых появляется иммунитет к физическому и энергетическому урону». «А казнью?» «Об этой способности я тактично умолчал в рассказе про тромбли». «Какую еще казнью?» «Искренне удивился самурай». «О, его выражение лица точь-в-точь точь такое, как когда я уложил Верзилу». «Удивление восьмидесятого уровня». «Как же это приятно!» Увидеть выражение полного непонимания от одного из проходчиков. Особенно после стольких раз, когда на меня смотрели как на глупого школьника со своими детскими вопросами. Сделал скрин на память и направил револьвер на мирно медитирующего в позе лотоса Меченова. «Стоп, что ты сказал?» — почуял неладное доктор. «С твоей смертью купол откроется, да?» — уточнил я. Уверенность Меченого вмиг улетучилась после слова «казнь». Он вдруг соскочил на ноги и залепетал. «Да, но зачем горячиться? Давай обсудим!» Даже говорить начал нормально и без своего бесячего смеха. «Удивительно!» «А ты его напугал!» — вдруг оживился Вакацу. На лице паренька появилась легкая надежда. «Ты ведь десницей в него стрелял!» Глаза Меченого округлились в ужасе. Едва подбирая слова, он проговорил. «Зачем вам это? Откуда ты знаешь о моем изобретении? Кто сказал?» «Это изобретение — чистое зло», — ответил я. Грустная картина умирающего от моей руки Берта всплыла перед глазами. «Да что ты знаешь о зле? Да это ерунда по сравнению с тем, что разработала она». «Ты хоть знаешь, на что это сумасшедшая способна!» Обезумев, завопил меченый. «Две враждебных цели приближаются с юга. До контакта три минуты. Спасибо параноидальному режиму навигатора. Может, его вообще никогда не выключать?» «Снеси здоровье, чтобы наверняка», — скомандовал я. Самурай кивнул и быстрым движением пробил насквозь грудную клетку меченого. В тот миг, когда здоровье противника опустилось до 15%, я выстрелил, медленно подтверждая казнь. Пуля насквозь пробила череп Меченого, и его бездыханное тело упало на землю. Неприятное, липкое ощущение растеклось по телу. Внимание! Вы казнили НПС восьмого уровня доктора Генри Урана. Проверка на предметы с убитого персонажа. Успешно! «Получен дневник доктора Генри. Получено оружие десница. Проверка на кредиты с убитого персонажа. Отрицательно». Логи я просмотрел с ожиданием худшего. Пугала возможность кармического ответа. Ведь еще когда я узнал ценность Аланы для локации, я подумал о том, что если она доктор с ценностью А, то почему самая высокая карма в измерении была у Тромбли? Мысль о том, что я опять подписался на помощь злодею, только теперь более глобального масштаба, не давала мне покоя. Особенно с последними словами этого Генри. Алана непроста, это факт. Но за убийство доктора Урана я не получил никакого кармического ответа, а значит, те, кто желают смерти Аланы, еще хуже. По крайней мере, так хотелось думать. Со смертью Генри купол исчез, и мы побежали в город. По словам мертвого врача, нас уже брали в оцепление с двух сторон. Сейчас нам было совсем не до охоты. «Как твою мать ты это сделал?» — угрожающе серьезно спросил самурай на бегу. «Навык такой, позже расскажу», — попытался отговориться я. «Расскажешь и подробно». Вчера от этой парализаторской хрени умер мой напарник по квесту, твой предшественник, подрагивающим голосом сказал Вакацу. И, ожидая худшего, поинтересовался я: "С тех пор я не могу с ним связаться". Из-за преследования пришлось отложить охоту на последнюю известную нам пару игроков. Их последние действия показали, что меченые координировались, чтобы устранить угрозу. А нападать более чем на двоих разом в открытом бою было самоубийством. Поэтому мы решили отсидеться в номере Аланы вплоть до прибытия Бранда. До дайвера мы добрались быстро и без приключений. Давать лишние круги и путать след смысла не было. Противник прекрасно знал, где у Аланы убежище. Только добравшись до номера нашего квест-гивера, мы смогли немного выдохнуть. Опасность временно миновала. «Может, ты скажешь спасибо?» – возмутился я на самурае, едва мы переступили порог. «Два раза за день твою жопу спас!» Доктор Алана спокойно стояла у окна и с интересом наблюдала за событиями. То, что мы оба живы, ее определенно радовало. «Спасибо!» – с запинкой сказал вакацу и, упершись спиной на стену, плавно скатился вниз. «Что такое казнь?» «Мне ответить? Или ты сам?» — нежно спросила Алана, посмотрев на меня. «Ну, конечно. Она знала про мой навык. Чему я еще удивляюсь? Умение сражаться персональным оружием. Как же? Именно из-за наличия казни я попал в сферу интересов Аланы, и никак иначе». Я жестом передал слово доктору. «Пусть сама объясняет, тем более она сможет явно лучше меня». «Казнь — это механика игры, изобретенная моей лабораторией. Одна из многих. Ее суть — в уничтожении цифровой личности. Для жителя Инмо казнь — это просто смерть». Последнее она сказала без какой-либо жалости или сожаления. «А для игрока что?» — не выдержал вакацию. «Прости, я еще вчера должна была сказать, но это могло отпугнуть спринтера». При генерации персонажа в мире НМО с мозга носителя считывается вся доступная информация и воспроизводится через цифровые алгоритмы мира призраков. Грубо говоря, генерируется не столько персонаж в игре, сколько создается цифровая копия личности. И выражается в скрытых характеристиках, предположил я. «Именно», — улыбнулась Алана и продолжила. Эмпатия, доброта, сопереживание, стеснительность и еще тысячи характеристик личности отражаются скрытым цифровым значением. Даже память оцифрована и запечатана. Вы даже не представляете, насколько это гениальная и тонкая работа. Многие из характеристик динамичны сами по себе, например, настроение. Другие же изменяются путем роста личности или системной помощью, прокачкой. Тут нет ограничений. «И что с ней становится от казни?» Вакацу убивали разглагольствование, пока он не получил главный ответ. «Смерть?» «Что ты? Это ведь игра», — мягко проговорила Алана. «Вовсе не смерть. Казнь повреждает цифровую личность, но она восстановится сама, и тогда твой друг сможет войти в игру снова. Недели через две, я полагаю. Могу дать тебе его номер в реале, ты убедишься, что с ним все хорошо». Самурай выдохнул и взял себя в руки. Он действительно подумал, что его друг мертв. Данных из Реала у него не было, а в игру тот заходить перестал, до этого проводя в НМО по 16 часов в сутки. «Аж две недели!» — не выдержал я. «О таких рисках тоже надо предупреждать заранее. Выбери этот психованный Генри целью меня, стал бы вакацию рисковать и помогать мне. Не знаю». «Увы, казнь нарушает целостность, а, как я и сказала, цифровая личность – это тонкая работа. А то, что ты, дорогой, получил казнь – это невероятно. Система весьма щедра к тебе», – улыбнулась Алана в мою сторону. «Только не переусердствуй. Каждое ее применение уничтожает сознание, помни об этом. Твоя цифровая личность не статична, ее развитие и изменения идет постоянно». Внимание, характеристика повышена, интеллект плюс один. Вот оно, новые знания о мире способны поднимать уровень интеллекта. По удивленному взгляду самурая, я понял, что он тоже получил прибавку. Мы довольно улыбнулись друг другу. Ты тоже можешь к игроку применить казнь? вдруг напряженно уточнил Вакацу. Нет, покачал я головой в ответ. Самурай облегченно вздохнул и отвернулся. «Так кто ты такая, доктор Алана, и почему тебя хотят убить?» — серьезно спросил он, надеясь, что она продолжит откровенничать и дальше. Но с девушкой было что-то не так. Ее перекосило от боли. Пот стекал по лицу. Доктор оперлась о стену, чтобы не упасть. В Акацу подскочил, чтобы поддержать, но Алана отмахнулась и ответила. «Можешь называть меня исследователем этого мира. Это все, что вы способны осознать на текущем уровне интеллекта. Я и так сказала вам гораздо больше, чем должна». Подбирая каждое слово, тщательнее сказала Алана. «Получать системный ответ неприятно, но этот был ерундой», серьезно сказала девушка и посмотрела на меня. «Намекает, что это более мощный аналог кармического ответа? Но это только из-за того, что вы оба догадывались о подобных возможностях сами. Если же я скажу что-то, что перевернет ваше сознание и будет противоречить вашим представлениям о жизни в реальности или в этом мире, ответ системы будет страшнее. Ядро жестоко и неумолимо. В следующий раз приходите за разъяснениями, а не ответами. Мир инмо нужно познавать самостоятельно. Запомните это. «Хорошо», — согласился я. «Тогда разъясни, как это зарядить», — сказал я и бросил Алане в руки разряженную десницу. Дрожащими руками доктор поймала пистолет и в миг забыла о накатившем недуге. Восторженно покрутила легендарку и осмотрела жадным взглядом. «Ммм, как давно я его не видела!» С нескрываемым наслаждением пролепетала она и прижалась к деснице, как к любимой игрушке. «Не удивлен, что ты причастна к его созданию. Сколько таких и как его зарядить?» – уверенно повторил я вопрос. «Если нам удастся привести его в боевое состояние, Алана сама сможет за себя постоять. Хотя бы устранить одного противника в критический момент уже будет большим преимуществом». Доктор суетливо начала ходить по номеру, закусив губу. Проворачивая в руках пистолет, она спешно села за стол и начала что-то писать и проговаривать про себя. «Что с ней?» – спросил я затихшего самурая. «Странно, что он не встревал в разговор. Я думал, он любит умничать». «Пытается подобрать слова, чтобы ее не жахнуло системой», – предположил Вакацу, ничуть не меняясь в лице. Что же его так беспокоит? Сделал заметку для себя вернуться к этому позже и попробовать поговорить, как разгребем все это. «Итак», — с торжествующим видом проговорила доктор и бодро подбежала к нам. «Десница, такой один на весь мир, и чтобы его зарядить, надо всего лишь убить им игрока».